Ее внучатая племянница рассказывала о подлинной драме, хронологически относящейся к более позднему периоду, участницей которой она стала. Орлова уезжала на концерты. Случилось так, что Ираида Алексеевна не была в доме, может быть, уже и на этом свете. Вошедшая племянница застала удивительную картину. За столом посреди рассыпанной гречки сидит рыдающая Любочка, редчайшее, почти реликтовое зрелище. Рядом живописные, но малоубедительные нагромождения каких-то кастрюль. Некоторые из них наполнены водой, другие составлены порожней горкой. Зажженная плита, на которой, однако, ничего не варится. И где-то там, наверху, в своем рабочем кабинете, неизменно улыбчивый, невозмутимый Гриша, который в том и трагедия остается один, и за ним Это же невозможно представить, некому поухаживать, разбудить утром и приготовить завтрак. Племянница была вызвана как раз для выполнения этих задач. Проведенный инструктаж отличался подробностью, способной повредить даже самую крепкую нервную систему. В очень беглом переложении он сводился к тому, что разбудить патриарха советской кинематографии следовало в 8.45 и не минутой позже. Ровно через 20 минут в гостиную должны быть поданы кофе и яичница с помидорами, причем особым образом регламентировалось количество помидорных ломтиков и некоторых сопутствующих добавок. Само собой разумеется, что изделие должно жариться строго определенное время. Тут, вероятно, счет пошел уже на секунды. Интервалы между снятием блюда с плиты, подачей на стол и началом употребления, оторвавшимся от важных дел мастером тщательно Прописывались на особом листке, равно как и хронометраж ужина. К обеду вызывалось какое-то дополнительное лицо, более искушенное в кулинарно-хозяйственных вопросах. Орлова уехала в самом мрачном и растерянном состоянии. Весь вечер племянница тревожно репетировала утренние приготовления, заводила и звенела элегантным немецким будильником, сверялась с записями и, в конце концов, в изнеможении уснула на диване в гостиной. Майское утро, тяжком проникшее в дом, разбудило ее ласковым голосом режиссера. «Машенька, вставайте, завтрак уже готов!» На часах было четверть одиннадцатого. Никто никуда не торопился. Яичница с нерегламентированным количеством помидорных кружочков, кофе и обжаренный в тостере хлеб, я забыл про эту деталь, аппетитно дожидались на столе. Ужас недавнего пробуждения постепенно рассеивался. «Только не рассказывайте любочки умоляла за завтраком племянница, и, судя по тому, что никакой реакции потом не последовало, данное обещание было выполнено. Умение быть таким, каким его преподносила Любочка, давно стало второй натурой этого сверхгибкого человека, ходившего по цирковым и иным проволокам своей жизни». Попробовал бы кто-нибудь из близких вслух усомниться в бытовой недееспособности Григория Васильевича или в его предельной загруженности всевозможными первостатейными делами. Он получил бы от нее такую отповедь, после которой вряд ли бы еще раз появился в этом доме. Гриша был неприкосновенен и свят, как небожитель. Достоверность его Рассказов о летающих мексиканских собаках или о дружбе со знаменитостями не подвергалось сомнению. Неторопливое вынашивание очередного сценарного шедевра в срочном порядке замещаемого пьесой «Братьев Тур» обставлялось со всевозможной бережностью». Безукоризненный Казарновский увозил его на очередное совещание по идеологическим вопросам в области кинематографии и возвращался, чтобы успеть отвезти на вокзал Любовь Петровну, спешившую на очередные концерты. Там она, уже пятидесятилетняя, залезала при полном скоплении стадионного люда на невиданных размеров бутафорскую пушку, чтобы пропев... Про небеса и чудеса в спешном порядке перенестись в соседний город и проделать тот же трюк в сопровождении красивого мулата Паттерсона за годы службы во Флоди, выросшего в поэта.